Глава 33. Лаура подъезжала к супермаркету. Даже при уличном освещении Берлин был погружён во тьму. Повседневная суета стихла, жизнь переместилась в клубы и бары города. Время приближалось к полуночи. Вряд ли кому-то пришло бы в голову ехать в супермаркет, который закрывался в 10 часов. Лаура свернула на парковку навстречу зияющей пустоте. Когда она вышла из машины, на неё повеяло ночной прохладой. Лаура поёжилась и, обхватив себя руками, огляделась по сторонам. При этом она понятия не имела, что высматривала. Направилась к стеклянному фасаду. Внутри здания царил непроглядный мрак. Она остановилась, разглядывая своё отражение в тёмной витрине. Затем развернулась и обвела взглядом парковку. «Что привело меня сюда?» — задавалась Лаура немым вопросом, вызывая в памяти лицо убитой. Вдруг откуда-то из темноты донеслось какое-то звяканье. Лаура метнулась из-под фонаря в тень. Вновь что-то звякнуло. Возможно, кошка или крыса опрокинула пустую бутылку. Но затем кто-то кашлянул. Это без сомнения был человек — Лаура подумала вернуться к машине, но любопытство пересилило. Она двинулась на звук. В темноте обозначились контуры навеса для тележек. Подкралась ближе и прислушалась. Ничего. Ни звуков, ни движения. Лаура обошла вокруг навеса и остановилась с другой стороны, снова прислушалась. И снова что-то звякнуло. Звук раздался совсем рядом. Она направилась к деревьям на краю парковки. «Проваливай!» — прорычал внезапно мужской голос. Лаура замерла и попыталась различить мужчину в темноте. Должно быть, он стоял где-то среди деревьев. «У вас всё в порядке?» — вежливо спросила Лаура и достала телефон из кармана. Она включила фонарик и посветила по деревьям. Луч выхватил из темноты сердитое лицо, с глубоко запавшими глазами. «Убери фонарь, ты меня слепишь!» прорычал мужчина и закрыл лицо руками. «Что тебе нужно? Это моё место!» Лаура направила луч ниже и увидела рваную одежду бездомного, сидящего на картоне. Рядом стояли две бутылки пива. Мужчина схватил одну из них и спрятал за спину. «Я могу вам чем-то помочь?» Спросила Лаура, недоумевая, как он умудряется спать на жёстком асфальте. Не нужна мне помощь. Проваливай уже к своим клиентам и оставь меня в покое, просипел бездомный и замахал на неё свободной рукой. Лаура отвернулась, но затем помедлила. Слова мужчины не выходили у неё из головы. Почему он решил, что она обслуживает клиентов? Супермаркет давно закрыт. Она снова повернулась к нему. «Про каких клиентов вы говорите?» Бездомный рассмеялся. «Издеваешься? Я-то знаю женщин вроде тебя. Одна такая и пустила мою жизнь под откос». Он снова замахал рукой и показал куда-то за деревья. «Ты ведь туда собиралась? Вы же там поджидаете своих благодетелей». Всё поняв, Лаура достала фотографию убитой. «Вам знакома эта женщина?» Она подсветила фото фонариком. «Они все похожи одна на другую. Может, и это здесь бывало. Как я уже сказала, они встречаются с клиентами там, за деревьями». Он снова показал куда-то в сторону. «Спасибо», — коротко поблагодарила Лаура. Решив посмотреть, что там, она прошла по сухой траве и оказалась на другой парковке, совершенно незаметной с дороги. Там стояла одна машина, тёмно-красный гольф. Лаура подошла ближе и тронула капот. Холодный. Машину покрывал толстый слой пыли. Лаура сфотографировала номер и отправила Симону, чтобы тот установил владельца. Затем вернулась к бездомному. «С каких пор этот гольф стоит на парковке?» «Я тебе что, справочная?» — огрызнулся мужчина и свернулся на своей картонке. Лаура протянула ему банкноту в 50 евро. «Вот, купите себе поесть и какое-нибудь одеяло». Она развернулась и направилась к своей машине. «Постой!» — окликнул её бездомный и закашлялся. Затем, отдышавшись, продолжил. «Гольф стоит там пять недель и три дня. Почему так точно знаю? Потому что у меня тогда был день рождения. Не знаю, кто его поставил, но с того дня никто на нём не уезжал». Лаура подсчитала в уме. Убитую обнаружили здесь ровно месяц назад. Машину оставили примерно за десять дней до этого. Лену Рэймон преступник продержал у себя 11 дней. Лаура ещё раз поблагодарила мужчину и пошла к своей машине, тоже единственной на парковке перед супермаркетом. Когда до машины оставалось несколько шагов, она увидела, что на капоте кто-то сидит. Лаура вздрогнула. Неужели бездомный перегнал её? Но это невозможно. Она решительно двинулась к незнакомцу. «Это моя машина». «Что вам нужно?» Человек не отвечал. Лаура вновь достала телефон и хотела уже включить фонарик. «Хотел увидеть тебя. Тейлор?» От неожиданности Лаура выронила телефон, и тот стукнулся об асфальт. «Прости, не хотел тебя пугать». Тейлор подскочил к ней и поднял телефон, прежде чем Лаура успела наклониться. «Вроде бы цел», — проговорил он. Экран без трещин». Затем отдал ей телефон и взял её за руку. «Что ты здесь делаешь?» спросил он шёпотом и привлёк Лауру к себе. «Это я тебя хотела спросить», — ответила Лаура. «Как ты вообще узнал, что я здесь?» Тейлор усмехнулся. «Когда я получил твоё сообщение, то сразу сел в машину, чтобы забрать тебя. Мне повезло, что ты как раз проехала мимо. Тогда я просто поехал за тобой». «А почему ты остался в машине?» «Что если б этот бездомный напал на меня?» — спросила она с нарочитым возмущением. Тейлор тихо засмеялся. «Ты и сама прекрасно справлялась. Ни секунды в тебе не сомневался». Он поцеловал её в шею. «Ну что, поедем ко мне?» «Спать пока не хочется». Лаура улыбнулась, но улыбка застыла на её губах. Со стороны навеса донёсся истошный вопль. Лаура и Тейлор бросились на крик. Они подбежали к навесу, но там никого не оказалось. Лаура поняла, что кричат за супермаркетом, и побежала туда. Навстречу им на заплетающихся ногах шёл бездомный. «Что случилось?» — выкрикнула Лаура и придержала его под руку. «На помощь! Помогите!» — ревел, словно обезумев мужчина — затем упал на колени и закрыл лицо руками. Он так тяжело дышал, что не мог больше произнести ни слова. «Так что же случилось?» — спокойнее спросила Лаура, в то время как Тейлор пытался поднять бездомного на ноги. «Мёртвая!» — просипел тот через какое-то время. «Там, у контейнеров. Мёртвая!»